Пещера в золотом убранстве и трон золотой стоит. На троне в удовольствии чванстве злой паучище сидит, а вокруг него слуги, да паучье отродье. У всех ордена, заслуги, готовы служить вроде. Художник семицвет пишет паука портрет. В углу точно темница стоит клетка золотой, СПОКОЙНАЯ